Спустя несколько дней я осваиваюсь на свалке. Бродя со стариком вдоль огромных мусорных куч, слушая его наставления, стараясь ничего не пропустить. «Шукать надо здесь, туда не ходи, там с бараков свозят, тут с богатых домов. До тереконов не приближайся, там кот да флинт царствуют, ныне не тронут, а там кто знает». «Береженого Бог бережет», — сказала монашка и надела второй презик на свечку, завершая я давно известную мне присказку. Михеич отвешивает мне несильную затрещину. «Ой, бесстыдство-то какое! Прости его, Господи! А второй-то по какой надобности?» Никогда не задумывался над этим вопросом. Остановившись в скребу ногтями давно немытую голову, Затем поясняю недогадливому деду, «А зачем ты две рубахи носишь?» В ответ Михеич расплывается в улыбке, «Ты гляди, какой ушлый!» Зорким взглядом я высматриваю в стороне кусочек медной пластины, подняв несу старику. Он надевает видавшие виды очки, долго вертит мою находку в руках, разглядывая со всех сторон, затем прячет в карман». Такие предметы он меняет в таборе на Ерофееча. С его слов я уже знаю, из цветного металла цыгане делают украшения и сбывают их в городе. Каждый день Михеич предостерегает меня, чтобы я не ходил в сторону табора. Говорит, как пить дать заберут к себе, потом продадут в другой табор и поминай, как звали. Да я бы и сам туда не пошел. Как можно забыть все, что мы с матерью от них натерпелись? После обеда, состоящего из куриной кожи, выброшенной какими-то зажравшимися богатеями, и чая с сухарями, старик укладывается отдохнуть. Я отправляюсь на промысел. Побродив у близлежащих кучи, не найдя ничего стоящего, кроме отрезка алюминиевой трубки в палец толщиной и в локоть длиной, я выхожу из ворот и направляюсь к речке. До нее совсем близко, на одну сигарету пути. Сначала вдоль леса по дороге, потом вниз по косогору. Еще с утра задумал, пора бы сегодня и помыться. Вообще-то купаться пока рано, но если не рассиживаться в воде, то можно. Да и шмотки освежить надо, с прошлой осени не стираны. Спускаясь к берегу, я не сразу замечаю копошащегося в воде мальчишку. Заметив, пытаюсь понять, чем он там занимается. Вижу, ползает на четвереньках у самого берега. Шурудит руками в глине. Ага, понятно, ловит раков. Он не видит меня, так как увлечен своим занятием. Ушлый малый. Костерок разложил, чтоб потом погреться. За и раков можно испечь. На свалке его не видел, из поселка, что ли? Вряд ли. Речка-то мимо поселка течет, зачем в такую даль пилить? Поди километра три, не меньше». С этими мыслями я в развалочку приближаюсь к берегу. Подхожу к разбросанному костра шмоткам. Ого, да тут сигареты с фильтром. Вот это удача. В садке вижу с десяток копошащихся раков. Хорошо живет. Жратва, курева. Эй, пацан, закурить угостишь? Он поднимает лохматую, давно не стриженную голову. Одно барыпал. Тю, откуда здесь хохол взялся? Тут их не густо. Смотрю на него с усмешкой, хохлы потешные. Могут и я понимаю, могу и сам загнуть ради смеха. Он встает, чтобы проследить, сколько я возьму. Теперь можно разглядеть его получше. Возраста примерно моего, загорелый, не то что я. Руки по локоть в глине, пузо и физиономия тоже. Кудющий, как говорила мать, глиста в корсете. Гривоногий, лохматый. Видимо, год точно не стригся и столько же не причесывался. Меня Томка перед уходом наголо оболванила, а этого, видать, некому. Похож на бродягу. Смотрит искоса, недоверчиво. Я поднимаю пачку и достаю сигаретку. Разминаю пальцами, чтобы лучше тянулось. Показываю ему, что взял одну, и бросаю пачку на место. Повертев сигаретку в руках и обнюхав ее со всех сторон... Без всякой злобы интересуюсь А если бы не одну взял, то чё? А ничего, сказав одну, значит одну Хрена ты злой такой, не боись, не ограблю Ты бы обоятыйся, уклыкаю наших с табору, вон и тебе в чертов бьют Ты чё, цыган? Ну, цыган Не ну-ка и не запряг Так вот оно что, значит цыган Как же я сразу не просек. Наверное, потому что у него волосы не курчавые. Растрепанный как леший, лохмы темный, но без черноты, и то-нибудь от грязи. У меня в голове начинает мутиться. Перед глазами возникает цыган, который избил мать. Да он и смахивает на этого гаденыша. Так и есть, они похожи глазами. У обоих маленькие, злые, черные, и взгляд у них одинаковый, из-под лобья, недобрый. Только у того волосы шапкой и вьются колечками, да еще бородища лопатой. Ничего, этот вырастет будет таким же. Помню, как тот жестоко бил мамку по лицу, в грудь, в живот и даже ногами. Мне тоже досталось, когда я укусил его за руку. Я смотрю на это голое, кривоногое существо ненавидящим взором. Вот и пришло время поквитаться. Удобнее случая не представится, рядом никого, да и парень не крупнее меня. В груди возникает пустота, верный предвестник нарождающейся ярости, что из силы сжимая в руке отрезок трубки. Если таким хорошенько засветить по башке, мало не покажется. Потом можно будет бить, сколько влезет. Пустота сменяется жаром. Чувствую, как на лбу выступают бисеринки пота. Только бы не выдать свои намерения. Для отвода глаз закуриваю. Убедившись, что он вновь возвращается к своему занятию, усаживаюсь у костра и незаметно обшариваю карманы его шмоток. Кроме спичек, ничего. Собрав разбросанное на траве тряпье, бросаю в костер. Туда же следуют его стоптанные башмаки. Их можно было бы оставить себе про запас, но ради такого случая перебьюсь. Неужто не найду на свалке что-нибудь подходящее? А этот пусть добирается в свой табор голым и боссом. Язычки пламени быстро охватывают вещи. Услышав потрескивание, цыганенок поднимает голову и вмиг оценивает происшедшее. Гей, ты чего?» Он выскакивает из воды и тут же падает, поскользнувшись на мокрой глине. Выронив только что пойманного рака, бросается к костру. «Беги, беги, дурак, мне только того и надо». В тот момент, когда он протягивает руки к огню, я наотмашь бью его по голове отрезком трубки. От удара она гнется и окрашивается кровью. Цыганенок хватается руками за голову и валится боком на землю, едва не угодив в огонь. Отбросив в сторону негодную уже трубку, я прыгаю на него сверху и начинаю молотить кулаками, куда придется. «Это тебе за мать, падла! Это за меня! Это еще раз за мать!» Вначале он пытается сопротивляться и даже выкрикивает угрозы. Но что для меня его тычки, когда они наносятся слабеющими руками из неудобной позы, лёжа на боку. Не обращая внимания на его потуги достать меня кулаком в лицо, и пользуясь тем, что время от времени он раскрывается, я методично и хладнокровно молочу его в самые уязвимые места – в грудь, в шею, в лицо. Довольно скоро он перестает отражать мои удары и только скулит от боли, прижимая руки к голове. Схватив одной рукой его за волосы, другой я тянусь к своей трубке. На ней с одного края острые концы. Попытается встать, пырнул. Трубка лежит прямо напротив его лица. Сквозь растопыренные, измазанные кровью пальцы он наблюдает за моими движениями. Не отнимая рук, выводит тоненьким жалобным голоском. «Ну убывай меня!» В ответ я только сильнее прижимаю его голову к земле, но вместо того, чтобы продолжить задуманное, к своему стыду начинаю плакать. Фаршиво, что цыганенок слышит мои всхлипывания, но остановиться выше моих сил. Моя рука слабеет, и он поворачивает ко мне лицо. Не убивай, Христом Богом прошу! Забери мой хрестик, вин золотый! Я отпускаю его волосы и отшвыриваю трубку в сторону, чтобы он не дотянулся. Вытираю рукавом слезы. Цыганенок скулит еще жалобнее. «Визьми мей хрестик! и святылы!» Продолжая держать одну руку у лица, другое нащупывает на шее цепочку и, перебирая пальцами, ловит крестик. «Бачишь? Везьми соби!» Что за крестик не разобрать, перепачкан кровью. Да и не нужен он мне, свой есть. Не теряя бдительности, я поднимаюсь и отползаю чуть в сторону. В траве тлеет последняя треть брошенной перед началом драки сигареты. Надо покурить и успокоиться. Пучком травы вытираю пальцы от крови и поднимаю окурок. После пары затяжек приказываю. «Иди рожу умой!» «И нехрен говорить мовой!» Он опасливо поднимается, не сводя с меня глаз, и продолжая держаться одной рукой за крестик. Сделав пару шагов в направлении к речке, Неожиданно бросается вверх по Косогору. Вогад! Сейчас добежит до табора, свистнет своих и начнется. Не очень понимая, что буду делать, когда его догоню, срываясь следом. Потом что-нибудь придумаю. Бегу изо всех сил. Ну и шустрый, хоть и босой несется, как угорелый. Настигаю его у самой дороги. Выбросив ногу, ставлю подножку. Он валится в дорожную пыль, пытаясь руками смягчить удар о землю. У него это получается, и он тут же ловко переворачивается на спину. Сжав кулаки и выставив в мою сторону ноги, смотрит на меня ненавидящим взором. «Не пидхоть, убью!» Дорожная пыль, смешавшаяся со слезами, кровью и потом, грязными струйками стекает с его лица, груди и стесанных коленей. На «Нахрена я на него напал? И как теперь втолковать ему, что я не собираюсь никого убивать?» «Да и не умею я этого делать!» Пошли помоемся. Он не двигается с места. Ты чё, оглох? Не буду тебя трогать, не бойся. Не обращая внимания на протянутую руку, он поднимается и, прихрамывая, начинает спускаться к реке. Я иду рядом. Мне бы тоже помыться, за этим ты и шел сюда. В мою сторону цыганенок не смотрит. Шмыгает носом, трёт ушибленные места, плюется кровью. Ты мне зуб выбив, голову разбив. Мабуть черепушку проломив, дай посмотрю. Я пытаюсь докопаться до раны, но мешают густые слипшиеся волосы. Надо стричься у тебя в шей миллион. Он морщится от боли. Мозук не видно. «Не, кажись все цело, только кровяка. Цыганенок останавливается и отступает чуть в сторону. Душит ты будешь. Хочешь меня втопить «Дурак, что ли? У меня цыган мамку избил, хотел меня в табор забрать. Она потом и померла от этого, понял?» Его лицо искажает гримаса. «Я не цыган. Чи не бачишь?» «Хрен тебя знает. Сам сказал, я тебя за язык не тянул». Тот тоже на мове орал. «Убью, падла! Видай, щеняти!» «Що что шо Я не цыган». «А кто?» «Украинец! С бедвинноцы! До меня начинает доходить, как жестоко я ошибся. «Тебя украли?» «Чому украли? Чему украли «Усе одно у дома было гирше!» Я протягиваю ему руку. «Антон! С Приднестровья!» «Вообще-то русский!» Он не смело тянется к моей руке, словно опасаясь подвоха. «Яшко!» «Да не бойся ты, знал бы, пальцем тебя не тронул. Пошли мыться!» Он послушно кивает головой, и мы направляемся к берегу. «Ты чё, по-русски совсем не можешь?» «В Одессе было, навчився!» тим вот забув, У табори и так, и так говорят!» «Теперь всё разумею, а балакать не звук!» «Про себя отмечаю. Получается, у нас с ним всё наоборот. Я по-хохлядски понимаю, но не говорю. Этот по-русски». «А чё ты в Одессе делал?» «Грав на привозе!» шоще. И как ты туда попал? Від до моря тікав. А чо в таборі делаешь? На привозі молдаванам потрапився. У них погано було, били дуже сильно. Отім міхо купив мене. Він добрий, б'є тільки по святах, коли п'яний. Хороші у вас праздники, коли морду б'ють. В ответ он шмыгает носом и всхлипывает. Выудив из внутреннего кармана малюсенький обмылок, я неспешно счищаю с него хлебные крошки и табак. Нашел сегодня на свалке. Пахнет духами, наверное, иностранное.